Путь около Лихой был уже перерезан белыми. Глеб с конвойным казаком Беспаловым тронулись через Милютинскую и наголинскую слободу в Миллерова. Так было даже короче. В дороге меняли лошадей. В наголинской председатель Ревкома, молодой еще безусый хлопец здешних переселенцев-украинцев, предупреждал, что совсем поблизости стали постреливать банды казаков, восстала будто бы вся Боковская станица точно как прошлой весной, когда на этих буграх Подтелково окружили. Советовал остерегаться, держать путь балочками и буераками, а в светлое время сутоков вовсе пересиживать где-нибудь в кустах. Но Овсянкина трудно было задержать словом. Он почему-то верил, что сама его миссия в Воронеже, пакет с документами трибунала, что хранился за отворотом его замызганной богатырки, сами по себе гарантируют ему неприкосновенность. И, надо сказать, до самой речки Ольховой, откуда с бугров в тихую погоду уже можно расслышать паровозные гудки и увидеть черный дымок станции миллерова все шло спокойно. А когда начали съезжать на усталых лошадях в Ивниковую пойму Ольховой, неожиданно, как из-под земли, а точнее из ближних камышей, выехали пятеро конных при пиках, шашках и лампасах и молчаливо взяли в кольцо. Бежать и скакать было некуда, да и бессмысленно, потому что у этих казаков кони были свежее. — Далек путь держите? — спросил с каким-то веселым нахальством обладатель рыжего петушистого чуба, мозглявый и злой казачок с выбитыми передними зубами. — Дело не ваше, — холодно сказал Овсянкин, не теряя присутствия духа. — Имею поручение в Воронеж по делу правительственной комиссии. У меня мандат подписан в Москве лично товарищем Калининым». о какую птицу поймали!» Ахнул радостно мозглявой казачишкой и подскочил с конем ближе. «От самого всероссийского старосты! Ну, молодец! Ну, голова, чтобы мы не сумлевались, как с тобой быть! Тебя надо теперь не у нас в Станиците лишить да пороть, раз уж расстрелы у нас запрещенные, а в самые вешки гнать, в штаб к самому Кудинову!» — А ты кто? — холодно спросил Беспалова, потому что определил по седлу, посадке и прочим мелким, но важным признакам что Беспалов — казак, а с казаков тут был спрос особый, казака можно и расстрелять. — А я станичник с хопра, — не испугался Беспалов и даже засмеялся дружелюбно, как и положено в станичной компании. — Чего это у тебя передних зубов-то недочет? ни не кобылка задом накинула у монопольки? — Аль ты завсегда такой храбрый, что не боишься и по зубам получить? — С Так у вас там все заразы красные наскрозь, сверху донизу, мироновцы. Вот возьму и хлопну тебя, краснозадую сволочь, и греха на душу не возьму. А что? Вот возьму и...» И начал снимать с плеча карабин. — А ну, прекратить! — гаркнул Овсянкин проснувшимся басом. Да так что его собственный конек... Сдал на задние ноги. Сознанием достоинства Овсянкин извлек из огромного кармана тужурки матово блеснувший сталью наган. «Кто у вас тут старший?» Мозглявому подеснил конем плотненький в плечах казак, по выправке урядник или вахместер, но пока без погон и уставных знаков различия, с черными спокойными глазами. «Я старший». На вы, товарищ, сховайте лучше, договоримся мирно, а то вы с сгоряча убьете одного из нас, а другие тоже с сгоряча могут вас, товарищ, зарубить. А вы нам очень живой нужны, раз у вас такие партийные поручения. Зараз есть строжайшее распоряжение извежек от товарища Кудинова захватывать как не можно больше важных комиссаров с ихними документами и бумагами. Очень серьезные попадаются бумажки, товарищ. Этот старший казак подъехал на рослым буланом жеребце вплотную, как-то спокойно взял Глеба за правую руку, за самое запястье и отнял наган. — не небалуй, не товарищ, — сказал сквозь зубы, и Глеб почему-то не вспылил, сразу смирился с положением пленника. Отчасти он почувствовал физическую силу противника, отчасти все еще верил в собственную неприкосновенность, надеялся на доброе и потому не оказал сопротивления. — Ну вот и хорошо, — сказал старший казак, жестко и мстительно усмехнувшись. И под усами как-то хищно мелькнули влажные крепкие зубы. Кинул через плечо мозглявому тяжелый наган, как ненужную игрушку, и тот послушно поймал его на лету, засунул за поясной ремень. — А теперь просим вас вежливо, товарищи обои, проехать с нами в штаб. — Поимейте в виду. — Не до ближнего буерака как мы со своими дураками поступаем, а до самого Дона. В Басках переправимся на тот берег, а уж в Вешенской с вами будут говорить культурно. Как я уже сказал, спокойно. Расстрелов у нас нету, Кудинов запретил брать дурной пример с Ревкомов. — Ага. — Кто такой Кудинов? — развязно спросил Беспалов. Но ему никто не ответил. Трое казаков сделали привычно вольт направо, выезжая к Броду, Двое выжидали, пока Осянкин с Беспаловым, протронут своих коней следом, поехали сзади. За речки разобрались иначе. Двое впереди, двое позади, а урядник по обличью, тот поехал рядом с пленниками, благодушно отвалясь на заднюю луку. И от полноты чувства отчасти даже рисуясь своего рода мирным отношением, попросил табаку на закурку. Осянкин табаку дал. «Между прочим, товарищи, чуть севернее этих мест, аккурат в юрте нашей станицы», — начал пояснять словоохотливый урядник, мусоле козью ножку и вроде бы не глядя на пленников. «Здесь, а аккурат в этих же числах прошлого года Подтелково вместе с его экспедицией взяли, и тоже полюбовно, без стрельбы». «Чему радуетесь?» — мура спросил Овсянкин. «Красные полюбовно, а вы их на шворку». Думать-то, видать уж, совсем разучились. Урядник малость оторопил от такого поворота мысли, подозрительно оглядел дорогу впереди и насупился. И тогда вступил в разговор палов «Крепкую промашку вы тогда сделали, земляк», — сказал он, как бы безмятежно, покачиваясь в седля. «Крепкую. нет чебучили бы в прошлом годе с Подтелковым. Может, теперь другой разговор на Дону был. А то вот сами видите». «Почему это мы?» — вдруг откинул недокуренную цигарку урядник. «Мы как раз в то самое время в Миллерове Красный штаб охраняли. Все за советскую власть. Это тут краснокутские казаки да всякое сборное офицерье, да хохлы хуторные из богатых над Потелкивским отрядом суд учинили. А мы нет, мы, сказать, и теперь за советскую власть, товарищ. Только без дуростев». «Здорово!» — вырвался палов А оружие кто поднял так другого же выходу нету друг там мой, — хоперский сказал урядник от великого кровопускания куда не кинешься командующий наш кудинов тоже бывший красный комоскадрон так прямо и сказал лучше уж братцы в открытом бою головы сложим честно чем нам их поодиночке как гусятам пооткручивают выходу нет овсянкин ехал сутулец не вмешивался Считал, что земляки, может, скорее о чем договорятся. Наваливалась на плечи, между тем, страшная тяжесть взаимного непонимания людей. Начало какого-то столпотворения Вавилонского, когда каждый человек другому враг. Не до разговоров было, когда в плен взял недавний красноармеец. «Черт, до чего можно усложнить и запутать политику», едва ли не нематерно сокрушался Овсянкин, И чувствовал, как в нагрудном кармане парусиновой тужурки каленым железом печет ему кожу против сердца его партийная книжка. Как можно запутать и затуманить простейшие вопросы? А потом после сказать «причина вожесточенности людей в темноте» еще черт знает в чем. И кто это обмозговал так, ради чего, почему, кому на руку? Месяц назад думали прикончить на Дону гражданскую войну, и дело к тому клонилось». А там бы и Колчак не удержался в Сибири, и Деникина на Кубани можно было бы прищучить, если весь Южный фронт на него посунуть. А нет, вместо мирного сева на Дону и Кубани опять рубка, круговой кровавый покос. Не доехал ты, Глеб Овсянкин, по назначению в Донбюро. Через Боковскую и Коргинскую везли его с Беспаловым прямо в главный повстанческий штаб в окружные вешки. Кудинов Павел, бывший Харунжи Георгиевский кавалер, не был офицером по призванию. Он окончил в свое время в Персиановке сельскохозяйственное училище, как и комиссар Кривошлыков. А в этом училище вольное хождение имели разные демократические идеи, от эсеровских и анархистских до большевистских. На германском он первое время был вольно определяющимся и прославился среди казаков как душевный человек и балагур, Но с виду мягкий, общительный и сговорчивый, был он все же казак до мозга костей, безотчетной решимостью и отвагой подстать какому-нибудь гулевому атаману давних булавинских дружин. В боях с немцами на Германской, когда высоким начальством предписывалось ходить в лихие штыковые и сабельные атаки взамен артиллерийской работы, Он не давал в лишнюю трату казаков, спорил с полковым начальством, при случае даже не выполнял приказа, и это запомнилось. Не забыли рядовые казаки последних его подвигов. В конце января, будучи еще в войске Краснова, проходя как-то со своей сотней вешенцев мимо родной станицы, он разрешил сделать суточный постой, подкормиться, помыться, повидаться с женами и чуть сигнал быть опять каждому в седле. Казаки все исполнили в точности, но именно в час утреннего сбора, когда сотня выстраивалась на поверку и к дальнейшему маршу, прискакал дежурный офицер из штаба дивизии и привез письменный приказ за якшание с вешенскими изменниками, дезертирами, агентами красных, выстроить сотню на площади и расстрелять каждого десятого. Таково было время, когда генерал Краснов пытался крайними мерами удержать свою армию от окончательного развала. Кудинов на это засмеялся, порвал глупый и жестокий приказ на виду у казаков и скомандовал «Сотня, за мной!» Через два с половиной часа сотня Павла Кудинова уже входила с белым флагом в расположение красных частей восьмой армии и была в полном составе приписана к кавалерийскому полку. Служили вешенские казаки в красных исправно. Спустя два с половиной месяца дивизион Павла Кудинова, три полные сотни, Вновь зашел на ночевку в родную станицу по пути к Дону, преследуя белых. Вошли, поставили вокруг дозорные посты и занялись мирным делом, кто помогал родным и соседям по хозяйству, кто мылся щелоком и менял завшивленное белье, латал в подносившееся обмундирование. А за ночь до самого утра почти никто не уснул в этот раз. Растревожили конников жалобы и рассказы жен и отцов стариков. Плач старух. А перед самым рассветом прискакал из соседней еланской станицы парнишка лет тринадцати на неоседлом коне, а хлюпкой, и привез еще одну новость. Двух бойцов из дивизиона, отпущенных на побывку в еланскую тамошний комиссар Малкин вечером расстрелял, будто бы за прежнюю их службу у белых, хотя в станице все знали, что служили они там по мобилизации, да и недолго. Кудинов поднял дивизион по тревоге, арестовал станичный рифком и продовольственный отдел в полном составе. Начальник красного караульного батальона Яков Фомин успел бежать на хутор Токин, а станица Вешенская стала сразу же средоточием большого восстания. Этот-то Кудинов Павел и сидел теперь против Глеба Овсянкина за столом один на один, приказав наглухо запереть штабные двери секретность в данном случае объяснялась необычностью беседы которую никак нельзя было назвать обыкновенным допросом неизвестно как повстанец кудинов обходился с другими пленниками но бумаги овсянкиина привели его в явное замешательство из бумаг можно было заключить что повстанцы поторопились не следовало им поднимать мятеж если уж сама центральная власть начала призывать к порядку своих эмиссаров говорил кудинов спокойно и как то повинно выкладывая на стол перед Овсянкиным изъятые арестованных или порубленных в схватке должностных лиц разные директивные бумаги Южного фронта. И по его выводам, получалось, что у казаков не было другого никакого шанса, кроме как поднять мятеж. Понимаешь, дорогой мой товарищ уполномоченный, этим бунтом мы захотели караул прокричать на весь свет. Тут задача была не столько вреда красным частям наделать, против них мы были слабы, а сколько внимания москвы и высшего начальства к нам привлечь разобраться что у нас тут почем какая цена нынче за человечью голову и кому взбрело вдруг весь наш вольный рот искоренить царь и тот не решался с нами так обходиться он нас переводил в труху медленно и потихоньку чтобы мы не догадались а тут прям под расческу начали стричь эти цирюльники приезжие помолчал тяжело вздохнув и закончился кем вот ты загорелась, а как уж тушить придется, пока никто не знает. — И вы не знаете? — спросил Овсянкин строго, но вежливо. — И я откровенно, если не знаю, — повторно вздохнул Кудинов. — Надо немедленно прекратить бунт и выслать парламентеров с белым флагом, — сказал Глеб, разом войдя в роль уполномоченного и возлагая на себя всю ответственность за эти переговоры с повстанческим штабом. Это безумие, товарищи! Центральная власть издала правильные директивы и постановления. Это наше оружие. А за перегибы местные, сами знаете, советская власть спросит, с кого следует, а сама вины не несет. Надо немедля прекратить мятеж, объявить об этом всенародно. Судя по вашим документам, товарищ Овсянкин, мы, конечно, поторопились, с явной озабоченностью согласился Кудинов. Но теперь так просто назад не повернешь. Вы говорите, сложите оружие и прекратите борьбу. А кто поручится за дальнейшее? Мы уж в январе пробовали складывать, о чем кончилось? С другой стороны, программа наша не белогвардейская, Мы вот недавно окружной совет выбрали. Станичные тоже начали выбирать, хотя граждану про этого нам, конечно, не разрешал. Советы, в которых и бывшие офицеры сидят, съязвил Глеб. бывший офицер это теперь не аргумент, — сказал Кудинов. «У вас их тоже полным-полно, все штабы забиты». «Важно, каков офицер, что за человек?» «А вот в главном штабе, у самого товарища Троцкого, начальником оперативного управления, какой-то бывший генерал Кузнецов сидит. Это не Сергей Алексеевич случай, не бывший командир третьей Донской казачьей дивизии с Румынского фронта. Его, помню, еще Миронов под арест брал в поезде, как явного монархист — Не знаю, — сказал Овсянкин, — вполне возможно. Военных спецов мы используем. Ну так вот, а вы офицеры. А многие офицеры за советскую власть. Так вот, с красными частями вот уже больше недели серьезных стычек не было. Стоим в глухой обороне, да и боеприпасов у нас маловато. Ждем признаться какую-нибудь комиссию, то ли из Москвы, то ли с неба, но чтобы она тут все правильно поняла. А терпеть эти, как вы сказали, перегибы тоже охоты нет. Вы войдите в положение. Должны быть какие-то гарантии. Невозможно даже со стороны было понять, кто у кого тут в плену. Овсянкин, который с самого начала чувствовал эту шаткость противника и уверенно указал на бумаги, изъятые у него конвоирами. Вот гарантии. Вы же видите. Мы сами наводим порядок. Невиновных теперь на советской территории никто пальцем не тронет, тем более сдавшихся с оружием. Ну да. Да. Как-то легкомысленно, с внутренней безнадежностью хмыкнул Кудинов и тряхнул своей жесткой гривой. «Говорю ответственно», — сказал Глеб. «Это высшие политотдельцы из восьмой армии!» Эти, конечно, сильно разгневаны, усмехнулся Овсянкин, до конца играя какую-то взятую на себя роль. «Вы, им, думаю, тоже немало жару за воротник сыпанули на первых порах Чувства тут обоюдные». «Но это большой вопрос. Теперь уже Москва будет решать» а не «Штарм-8». Это я точно могу сказать. Решение восьмого партсъезда товарищ, теперь и крестьянский вопрос по-другому стоит. Председатель Овцык имену ему за уважение к крестьянам не иначе, как всероссийским старостой. Глеб чувствовал в себе силу убедить этого новоявленного атамана. Казалось, что он уже склонил Кудинова к серьезному решению, но тот вдруг с горечью вздохнул, Крякнул с чувством сомнений и полез рукой в самую даль конторского стола в ящик. Порылся там и достал четвертушку бумаги с лиловым штампом и печатью. Молча прихлопнул от листок ладонью и двинул по гладкой столешнице ближе к овсянкину. «До «Да бога высоко, до Москвы далеко, товарищ! Вот почитайте, вдумайтесь!» Глеб поднес бумагу к усталым глазам. На хорошей штабной машинке были отпечатаны все те же указания насчет массового террора, с которыми пришлось познакомиться в Морозовской. «Провести массовый террор против богатых казаков, перебив их поголовно. Во всех станицах и хуторах немедленно арестовать всех видных представителей Донской станицы или хуторов, хотя и не замешанных в контрреволюционных действиях». И опять копию заверял работник граждану Промосин. — Это фальшивка, — сказал Глеб, — этого варварства не может быть, тут что-то не то. — Да нет, к сожалению, может, — горько усмехнулся Кудина. — Вот еще одна грамотка. Письмо в военные трибуналы, пожалуйста. Глеб прочел еще одну бумагу. — Ни от одного из комиссаров дивизии не было получено сведений о количестве расстрелянных белогвардейцев, полное уничтожение которых является единственной гарантией прочности наших завоеваний. В тылу наших войск и впредь будут разгораться восстания, если не будут приняты меры, в корне пресекающие даже мысли о возможности такового. Никаких переговоров с восставшими быть не должно. 24 марта 1919 года. Член РВС 8 армии. Екир. Центральный государственный архив Советской армии. Фонд 60-100. Опись первое дело 26-е, лист 349-й. «Каково?» — спросил Кудинов. И теперь в голосе его сквозило поразительное хладнокровие, даже усмехнулся краем рта, будто они с Овсянкиным сейчас в карты играли. Пустой болтовнёй занимались, а эти бумажки ни к чему не обязывали, никому и ничем не угрожали. Вот такое простое решение всех нынешних сложностей, товарищ. «Круто!» — согласился Овсянкин. Смотрел на бумагу и не верил глазам. Может, это все-таки подделка, фальшивка. Агенты Деникина подбросили горючий товар, но вряд ли. Стиль, шрифт, бумага и, наконец, печати — все подлинное. Та же самая линия Сарцова-Марчевского. Пройти к Арфагенам по мирным хуторам и станицам. Провокация восстаний, которую он предвидел еще поздней осенью. Это делают левые, которых уже потеснили на восьмом партсъезде и которых скоро начнем искоренять вообще. Но как все это, всю сложность политического момента, втолковать главному разбойному атаману Верхнего Дона? Да и станет ли он после этих бумаг слушать? Он и в беседу-то вовлекся, можно сказать, под давлением обстоятельств, и слабенькой пока надежды на просветление обстановки, исходя из документов Овсянкина, а то бы... «Так как же, товарищ партейный Овсянкин, решим-то?» — спросил Кудинов, веселясь глазами и как будто допытываясь чего-то. «Скажем, полного согласия Овсянкина на то, что уже сейчас его вместе с Беспаловым поведут к ближнему Яру или в здешние песчаные балки, дабы не утруждать копкой собственной могилы?» «Да так думаю, что эти бумажки неправильные, вредные», — сказал Глеб упрямо. Ни те мысли в них, что мы бойцам на привалах вкладывали. Тут нет желания поскорее кончить гражданскую войну. А в Москве, я знаю, есть такие люди, что считают гражданскую войну бедствием, не нами придуманным. Ленин в конце семнадцатого года самого генерала Краснова после гатчины отпустил во освоясь и под честное слово. Было желание, значит, не допустить гражданского междоусобия. А тут такие мысли и слова, что да вы пожалуйста снимите копии с этого приказа для меня гражданин кудинов они мне очень сильно понадобятся кудинов заулыбался теперь уже насмешливо даже враждебно по вы что же думаете товарищ дорогой что мы вас с миром отпустим что ли да отпустите сказал овсянкин спокойно вы же видите с какими полномочиями я еду вам нет никакого расчета меня задерживать это все так но казаки обидятся глуповат сказал кудинов Мы эти дальние разъезды по красным тылам с риском предпринимаем, чтобы нужных нам начальников вылавливать. А тут, пожалуйста, взяли и отпустили. На что это будет похоже? Не в этом дело, Кудинов, — продолжал свою линию овсянки Казаки могут и заблуждаться, а в ответе вы... В ответе будут командиры. Чем кончать думаете? тоскливо вздохнул кудинов и стал убирать в глубь стола опасные бумаги волосы кудинова такие жесткие на вид теперь свисали над бровями в полной безнадежности это конечно вопрос вопросов чем кончать скажу откровенно если никаких иных приказов не выловим за эти дни в коих мерещилось бы спасение то придется конечно прорываться в направлении донца к кадетам Только скажу прямо, этого никто не хочет. Ни один рядовой казак, ни командир. Это есть смерть в глаза глянет. Утопающий, знаете, за соломку хватается. Вот этого вам никто не простит, — вдруг закричал Овсянкин своим громовым басом и вскочил. Он тоже хватался за соломинку. Кроме того, кудиновские слова о том, что их с Беспаловым не собираются отпускать, развязывали ему руки для дальнейшего разговора, избавляли от излишней гибкости и всякой дипломатии. — Я же спрашиваю вас, чем кончать думаете? — кричал он с надрывом и злобой. — А вы что мне отвечаете? Вы о людях думаете или про собственную шкуру? — Я говорю, что прощения нам, видать, не будет. Это у нас даже и рядовые казаки понимают. Гляньте им в глаза, у них там тоска. «Но и не одни казаки ведь на это пошли, дорогой товарищ. На днях перешел в нашу сторону Сердобский полк в полном составе, из крестьян Тамбовской и Саратовской губернии». «Когда?» — перебил Овсенкин в волнении. «Третьего дня, что ли?» и конечно, командиры из бывших офицеров повернули обратно в православную веру. Но ведь дело-то не в том, как вы, наверное, понимаете. Дело в обстановке». «Не беда бы в одной какой-нибудь деревушке репьевки салазки мужику загнули. Но, судя по всему, для ваших комиссаров вся Россия сплошная репьевка». «Неправда», — сказал потный с ног до головы Овсянкин. «Не вам, как грамотному офицеру, молоть эту чепуху». «Беда в том, что я не только офицер, но и агроном. Кое-чего понимаю в налоговой политике разных этих продразверстках», — сказал Кудинов. И отмахнулся рукой. «Ну ладно, это споры пустые. А что ж все-таки делать?» Кудинов при всей своей кажущейся вежливой непримиримости снова пробовал торговаться и выторговал для себя и казаков немалый барыш. Право остаться в живых на этом свете. А то и сделать, сложить оружие, в Москву послать выборную делегацию ходоков с покаянием и просьбой о прощении. Перегибщиков Москва наказала, ей эти события понятны. — И лишний раз объяснять не нужно, — сказал овсянки. Кудинов, хотя и шел по узкому мосточку в этом разговоре, все же имел отвагу еще и раскачивать его, испытывать на прочность. Засмеялся. — Вы, товарищ, до войны и случаем не подвязались в поповском сословии. Все у вас как-то безгрешно получается, по правде сказать. Но можно бы и так сделать, ходоков-то послать и даже с белым флагом, а оружие пока не слагать. То есть? Кадетам и генералам казаки не хотят, значит, каков же конец? Всеобщая казнь — смерть, тут схватишься за голову. Я, товарищ Овсянкин, по ночам такое думал. Знаете, по ночам всякие несбыточные идеи душу мутят. Вот и думала что, мол, если стать в круговую оборону и запаски только в красных временно не стрелять, а безоружную полусотню выслать на переговоры бы. Но это ночью так думалось, а утром проснешься, и тут тебе новую бумагу за чужой подписью несут, и понимаешь, что все твои мысли — одно полуношное безрассудство. А вы вот вроде по дневному времени и трезво предлагаете эту же самую ночную идею, так, может, не такая она уж и безрассудная? Черт возьми, ведь этих людей в самом деле заранее обрекли на смерть, вдруг подумал Овсянкин. Не белые же они, каратели и всякая сволочь, давно за Донцом. А этих за что ж По какому такому стечению обстоятельств? И вот мы сидим, судим и рядим, как будто по самому простому житейскому делу. Жители погибнут им, а заодно и нам, пленником этих сумасшедших повстанцев.